Со сказочным богатством, собранным на береги звездах. Был создан звездный транспортный концерн, Вселенной и тем самым открылся неисчерпаемый источник невиданного обогащения. И тогда появился старик Галио со своим договором. Оказалось, что все открытые новой компании звезды уже заранее принадлежат Галио так как договор был подписан самим Мюллером. И тут только понял наш Бог, какую цену он заплатил за 10 островков. Галио фактически стал обладателем всех звезд, а Мюллер лишь одной планеты, той, на которой он жил линейнее-линейнее. -ли -ли -ли -ли Сказочное богатство, райские плоды, новые металлы, драгоценные камни. Все это согласно проклятому договору принадлежало старику Галио. Пи-пи-пи-пи. И нашему великому благодетелю не оставалось ничего другого, как выкупать у Галио одну за другой покоренные звезды. Он ведь не мог допустить, чтобы вновь открываемые звезды имели не его, а другого в качестве владельца, чтобы им кто-то другой, а не он, давал имена, точно так же, как для него, не мог не быть священный договор, на котором стояла его собственная подпись. И так открывались новые и новые звезды, и Галлио их продавал, а Мюллер покупал. Но запасы Галлио были неисчерпаемыми, а Мюллер платил и платил. И дело дошло до того, что всемогущий владыка мира вынужден был начать распродажу своего мира куска за куском, чтобы утолить свой звездный голос. Но самым странным было то, что старый Галио отказывался принимать богатства, добытые на иных мирах, сколь бы ценными и редкими они ни были. Он признавал и принимал лишь то, что родилось в недрах нашей старой планеты. И что же он делал со своим богатством? Он стал раздавать золото Мюллера беднякам. Города... Острова, шахты, промышленные предприятия, которые Мюллеру пришлось остановить, он отдал рабочим и немущим Его называли «освободителем». О, это был хорошо продуманный план уничтожения агосферы Мюллера. Ведь осмеянный наполовину обнищавший владыка мира уже готовился покинуть эту планету и перебраться на одну из своих звезд. И вот в это время... «Пи-пи-пи-пи-пи!» Последний момент, когда Мюллер вот-вот готов был пасть, речь уже шла о продаже Мюллер дома, который Галио собирался взорвать. В это время я стал лечить старика Галио от ревматизма. Ко-ко-ко. Однажды вечером, я помню это так четко, словно это произошло вчера, боль в его суставах ослабла, и он был в водном настроении. Я спросил его, сколько он уже продал Мюллеру звезд и сколько их у него осталось. Сколько же, сколько их было в самом начале, загадочно улыбнулся Галио. Если бы я продавал ему каждый день по миллиону звезд, то Мюллер должен был бы прожить миллион лет, чтобы я продал ему лишь одну миллионную часть звезд. Не, и в ту же ночь, когда старик Галио заснул, Я впрыснул в ему три капли сыворотки Кавай. Пи-пи-пи. Рано утром проснувшись, Галио закричал, карандаш и бумагу. Сколько же у меня денег? Он вывел цифру девять и стал приписывать к ней нули. В течение первого дня он исписал нулями десять лез.